Посовещавшись, какой звонок пятый, мы вновь позвонили, нам открыл всё тот же диковатый мужик. — Его что, дома нет? — испуганно спросила Ленка. — Дома он! Музыка так орёт, что ни черта не слышит! В квартиру нас всё-таки допустили. Мы оказались в длинном коридоре, и, рискуя свернуть себе шею, пробрались по захламлённому коридору к выкрашенной зелёной краской двери, за которой группа «Ария» истошного пила. Дверь оказалась не запертой, мы вошли без приглашения и обнаружили Игорька с томным видом, возлежащего на ободранном диване. Увидев нас, он вскочил и тоже начал изъясняться нечленораздельно. «Вы... как вы... что вы... следили за мной?» Пережившая стресс, Ленка чужому испугу обрадовалась и решила нагнать страху ещё больше, заявив, «Мы всё про тебя знаем, теперь не отвертишься!» после ее слов Гоша впал в вяло панику, начал нервно перебирать предметы на столе, настороженно на нас поглядывая. «Они здесь?» — вдруг спросил он. Вопрос озадачила, я взглянула на растерянную физиономию Ленки и решила, что отвлекаться на выяснение вопроса «Кто такие?» «Они не стоит». «Диму убили», — незамысловато сообщила я. На глазах Гоши полезли из орбит, руки задвигались с удвоенным рвением, но без дурацкого вопроса он обойтись не смог. «Какой еще Дима?» «Рыбаков», — ответила я. «Не знаю никакого Дима Рыбакова». «Хватает у людей совести», — возмутилась Ленка. «Ну-ка покажи ему фотографию». Я достала мобильный, продемонстрировала фотографию. «Ну и что?» — заволновался Игорек. Тут его качнуло... И он стал оседать на потёртый диван. «А то! Мы сейчас в милицию пойдём и всё расскажем!» «Вы его откуда знаете?» — в свою очередь спросил Гоша. «А мы его сто лет знаем, можно сказать, с колыбели!» — заявила Ленка. «А, так и вот почему!» — пробормотал Гоша со стоном и даже треснул кулаком по столу в крайней досаде. «Значит, вовсе не вы! И они там валялись!» «Ну и что из всего этого мы должны понять?» — с угрозой в голосе произнесла я. В общем, требовалось привести парня в чувство, чтобы он начал изъясняться внятно. Но тут Ленка, воодушевившись сверх меры, допустила стратегическую ошибку. «Дима послал тебя за нами следить, так ведь?» — спросила она. А если бы Гоша мог вытаращить глаза ещё больше, то, наверное, сделал бы это, но глаза его и так в орбитах давно не умещались. Вид он имел ошалилый, но смог спросить. «Зачем за вами следить?» «Ты нам зубы ты не заговаривай!» — рявкнула я. «Ты на вопрос отвечай!» Но вместо того, чтобы ответить, придурок Гоша вдруг заорал, причём так отчаянно, что звуки арии просто потонули в его вопле. Орал он не что-нибудь, а «Помогите!» Пришла наша с Ленкой. Очередь вытращать глаза. Пока мы приходили в себя, дверь комнаты распахнулась, и на пороге возник звероватый дядя, после чего мы спешно покинули квартиру. «О, Господи!» — простонала Ленка, плюхнувшись на скамейку во дворе. «За что такое наказание?» «Гоша психический, совершенно ясно. И зачем мы к нему попёрлись?» «Хорошо, хоть орёт, а не вещами швыряется. Ладно, пошли отсюда!» Вздохнула она, но я не торопилась. «Вот что. Давай немножко в кустах посидим?» «Зачем?» — обомлела Ленка, а я принялась объяснять. Гоша до смерти чего-то перепугался. «Чего?» «Если верить детективам, он сейчас должен броситься...» Эх, «В этом месте я притормозила, потому что, знаете, не знала, к кому он должен броситься. Короче, мы должны за ним проследить. Возможно, это нить, которая позволит нам выйти на преступника». «Хорошо, идём в кусты», — кивнула подружка и первой полезла в заросли сирени. Но тут я вспомнила, что у Гоши есть машина. Как прикажешь за ним следить на своих двоих? «Иди лови такси», — приняла я решение, я здесь подожду». «Я такси остановлю, этот гад никуда не поедет», — заупрямилась Ленка. «И что, деньги на ветер?» иногда приходится чем-то жертвовать, пожалуй, я плечами. Давай, двигай!» «Не то Гошу упустим». «Говорила, надо у Фазера машину взять». Начала выговаривать подруга, но в этот момент из подъезда появился Гоша, и Ленка со всех ног бросилась ловить такси. Гоша пересек двор и направился к гаражам. Три железных монстра притулились возле детской площадки. Открыл ворота, выгнал свою тачку и запер гараж, твое дело нервно оглядываясь. Я осторожно чтобы не попасться ему на глаза, покинула двор, очень надеясь, что Ленка зря времени не теряла. Подруга не подвела? Прыгала рядом с такси. Заметив меня, отчаянно замахала руками. Только я устроилась на заднем сиденье как появился Игорёк, точнее его машина. «Вот за этими «Жигулями», пожалуйста», — попросила Ленка. Водитель, молодой парень, в ответ сказал несколько добрых слов, потому что пришлось разворачиваться, но мы не стали обращать на его лексические упражнения внимания. Я очень боялась упустить Гошу, однако таксист оказался молодцом, и вскоре интересовавшая нас машина возникла впереди. Пока мы ехали за Игорьком через весь город, я мысленно сетовала, что расследование — вещь такая хлопотная, причем требующая финансовых затрат. «Денег, оставленных мне родителями, пожалуй, не хватит, если мы начнем на такси разъезжать». В этот момент мы свернули к реке за железной дорогой, Гоша выехал в переулок, застроенный частными домами, а я попросила водителя остановиться, и вышла из машины, решив, чтобы продолжать преследование неосмотрительно. Движение здесь оживлённым не назовёшь, а Гуша просто обязан обратить внимание на такси. Я робко заглянула в переулок, но Гошу не обнаружила. Хотела было вернуться в такси, но вместо этого побежала вперёд, и, миновав переулок, вновь увидела Игорька. Он как раз выходил из машины возле жуткого вида развалюхи с покосившимся забором. Я замерла, выглядывая из-за соседского палисадника а Гоша по-хозяйски толкнул калитку, поднялся на крыльцо и открыл дверь своим ключом. Я стала ждать, что будет дальше, мучаясь сомнениями. Надо бы вернуться и отпустить такси. Но вдруг это не конечный пункт Гошиного путешествия. Прошло минут десять, и я всё-таки решила вернуться, но тут в переулке появилась Ленка. Бежала она на такой скорости, что я готова была взять обратно все свои слова бы об её обычной неповоротливости. — Ну, что? — раскрасневшись от бега и хватая ртом воздух, спросила она. — Засел он в этом доме. — А машина? — Машина стоит, как видишь. — Я про такси спрашиваю. Вдруг дверь дома открылась, и мы увидели Гошу. Рядом с калиткой оказались ворота, он их распахнул и изогнал свою тачку в ветхий сарайчик, который использовали как гараж — Ясно, что он здесь надолго. Ленка бросилась отпускать такси, а я продолжила наблюдение. К тому моменту, когда подружка вернулась, мне уже надоело таращиться на облезлый фасад с тремя окошками. Гоша скрылся с глаз, и это беспокоило. Вдруг он покинул дом через какую-нибудь заднюю калитку. — Он в доме? — взволнованно спросила Ленка. — Наверное. — А что он там делает? — Откуда мне знать, — возмутилась я. Но знать, конечно, очень хотелось. Посовещавшись, мы вознамерились обойти дом по кругу, но воплотить намерение в жизнь не удалось. Дом со всех сторон был окружен такими же деревенскими домами с полисадниками, заборами, сарайчиками и прочей непременной атрибутикой частного сектора. Выбраться незамеченным Гоша теоретически мог, но для этого ему пришлось бы преодолеть минимум три соседских забора. «Давай поближе подберемся», — вздохнула Ленка, которую так и распирала от желания что-нибудь предпринять. — Если он нас увидит. — Ну и фиг с ним. — Ага. — Опять убежит и ищи его по городу. — Не убежит. — А вдруг у него в доме сообщники нахмурилась я? Наренку это произвело впечатление, но ненадолго. Еще минут двадцать мы топтались у полисадника, пока не привлекли внимание соседской собаки. Вслед за ней нами могли заинтересоваться ее хозяева, и наблюдательный пост пришлось покинуть. Мы прошли мимо Гошиной калитки и вдруг обнаружили дыру в заборе. Место это заросло крапивой, и при первом осмотре дыру мы не заметили. «Полезем?» — шепнула Ленка. И мы, конечно, полезли. Крапива никогда не являлась моим любимым растением, после близкого знакомства в тот день и вовсе перестала мне нравиться. Одно хорошо — мы были в джинсах, но крапива достигала моего роста, и нам всё равно здорово досталось. Мы выбрались как раз возле сарайчика и на четвереньках приблизились к дому. Во двор выходило только одно окно. В него мы с величайшими предосторожностями заглянули. Гоша лежал на диване и разглядывал потолок, страдальческий морщис. Занимался он этим не меньше часа. Мы же отлеживались возле крыльца, время от времени заглядывая в окно. на солнышке меня разморило и захотелось спать, что неудивительно, ведь мы на ногах вторые сутки так что я Гоше даже позавидовала, хотя счастливым он и не выглядел. Вдруг Гоша вскочил с дивана. Как раз была моя очередь смотреть в окно, и через минуту появился на крыльце. Мы едва успели залечь в крапиве. Гоша вышел через калитку на улицу направился в соседний переулок. Мы, выждав время, последовали за ним. Однако наш дало разочарование, потому что путь Гоши лежал в магазин. Пробовал он там минут 15 и с пакетом в руках вернулся в дом. Нам опять пришлось пробираться сквозь заросли крапивы. На диване Гоши не оказалось. Попеременно заглянув во все окна, мы нашли его в кухне, где он жарил яичницу. «Пожрать бы не мешало», — пробормотала я. «У меня уже давно в животе урчит», — согласилась со мной Ленка и продолжила. — Что нам за радость здесь сидеть? Мы знаем, где его искать, в случае чего. Или ты думаешь, что он кого-то ждёт? В общем, ещё час мы просидели в крапиве, но никто так и не появился, и мы отправились во освоясь, ничего толком не узнав. — Столько времени потратили, и всё впустую, — заныла подруга. — Но ведь зачем-то он сюда приехал? — Я думаю, он здесь прячется, — героически борясь со сном, — ответила я. — От кого? — Логично предположить, что от наших друзей. — Это от каких? — растерялась Ленка, и я принялась объяснять. Гоша просил нас передать дружкам, что ему известно кое-что об ограблении, так? — Ну? И он здорово удивился, узнав, что мы знакомы с Димой, и даже что-то бормотал невнятное типа «так вот почему» и прочее. — Если вовсе не Дима отправил его к нам, то кто? — Бандиты! — ахнула Ленка. «Зачем это бандитом?» — нахмурилась я. «Не знаю. Кому это вообще надо?» «Ты лучше подумай, откуда у Гоши номер моего мобильного. Если его сообщил ему не Дима, то... кто?» Бестолковость подруги была извинительна в свете бессонной ночи и постоянной повышенной нервозности. Мне пришлось терпеливо объяснять. «Выходит, это он мои таблетки нашёл!» — охнула Ленка. — Ну, конечно. Он тот самый убийца. — Если честно, на убийца он не очень похож, — вдохнула я. — Скорее на того чудика, которого ты по башке огрела. Мы знаем, что Дима и Игорёк были знакомы. Игорь узнал о деньгах в сейфе и решил Диму ограбить. Но сейф к тому моменту уже ограбили. Гоша нашёл таблетки с телефонным номером и задумал грабителя шантажировать, чтобы свою долю получить. — Вот идиот. Они же убийцы. — Конечно, идиот. Кто же ещё? — «Нормальный человек сейф грабить не пойдёт?» Ленка взглянула укоризненно, а я немного покашляла, чтобы скрыть смущение. Он позвонил, познакомился с нами и решил, что у грабителей наши друзья или, по крайней мере, знакомые, раз у них есть номер моего мобильного. Вот и попросил передать им, что ему кое-что известно об ограблении. Но Дима каким-то образом догадался, что Игорёк к ограблению причастен. Возможно, с этой целью с ним и встречался пригрозил что заявит в милицию. Игорь испугался и покаялся, поэтому Дима и сказал убийцам. Он соврал, что сейф раньше его ограбили. Ленка вдруг повисла на моей шее и принялась меня целовать. — Катька! Какая что, у меня умная. Я тобой восхищаюсь. Я всё думала-думала и ничего не придумала. А у тебя так интересно получилось? — Постой, — вдруг загрустила она. — Но если то самое, что искали в сейфе, «Взял не Игорёк, а грабители?» «То выходит, что грабители и те, кто Диму убил, разные люди?» «А мы решили...» «Конечно. Остается ещё много неясностей», — кивнула я. «Гуша, кстати, тоже мог соврать. Неизвестно, сколько он по офису болтался, вполне мог залезть все в первом а потом всё на тех двоих свалить. А те расферепели, ничего в сейфе не обнаружив, и давай палить?» «Да...» — почесала нос Ленка, а я вздохнула если учесть что Диму менты застрелили вовсе загадочно получается надо узнать если в городе менты с такими фамилиями закивала ленка значит гоша теперь прячется конечно он думает мы его просьбу передали а теперь еще про диму узнал вот решил сменить место жительства очень разумно потому что убийцы то есть менты или кто они там будут его искать надо бы его предупредить конечно только как если он на контакт не идет А ещё стоило бы его как следует выспросить. Угу, ну, устроить ему допрос. С пристрастием усмехнулась я. Ну как ты себе это представляешь? А что в таких случаях делают героини детективов? В приличном детективе уже давно бы появился герой, который влюбляется в героиню и помогает ей в расследовании. Он, как правило, берёт всю техническую сторону проблемы на себя. Ну, там, допросить кого, тачку угнать, раздобыть оружие. «Да, герой нам бы очень пригодился. И в любви у меня простой. А как он обычно появляется?» «По-разному», — подумав, ответила я. «Один сбил героиню машиной». «Насмерть?» — ахнула Ленка. «Соберись». «А, ну да». Другой а, сел к ней в машину. Он от своих неприятностей спасался, а тут как раз она подвернулась. «Говорила, надо тачку Фазера брать». Как он к нам в машину сядет, если её у нас нет? В общем, разные бывают варианты, — подытожила я. Но он всегда появляется неожиданно. Пора бы ему поторопиться. Слушай, а он один появляется или с другом? Тоже по-разному вздохнула я, не желая Ленку разочаровывать. Катенька, а что нам делать дальше? Ты такая умненькая, должна знать. По идее, надо встречаться с крёстным отцом нашей мафии. Ещё немного подумав, ответила я. А он у нас есть? Ну, должен быть. А как же? В каждом городе есть мафия и главный бандит. Героиня с ним встречается и узнаёт, кому выгодно смерть Димы. А он знает? Конечно, мафия всё знает. После этого действие развивается стремительно. Как же с ним встретиться? Он... «Должен каждый вечер ужинать в каком-нибудь ресторане». «И он захочет с нами разговаривать?» «Конечно. У нас же интересующие его сведения». «Да», — нахмурилась Ленка. «А какие?» Я поскребла в затылке. «Его должно интересовать ограбление. Так всегда бывает. Мы ему всё расскажем, а он нам всё объяснит». «Хорошо. Пойдём сегодня в ресторан». Согласилась Ленка без особой уверенности. Помолчала немного и поинтересовалась. А в какой? Откуда мне знать? Возмутилась я, потому что понятия не имела, где ужинают наши мафиози. В дорогой, наверное. Хм. В принципе, деньги у нас есть. Для общей пользы можно немного потратить. врм баксов 200 И пойдем. И рестораны мне нравятся. А как мы этого типа узнаем? Не будешь ведь у официанта спрашивать? Да, проблема вынуждена была согласиться я. «А как в детективах героиня о нем узнает?» «У героиней непременно есть знакомый бандит, который ей помогает делится сведениями и встречи с нужными людьми устраивает». «Так где же мы его возьмем?» не у тебя, не у меня его нет». «Будем искать», — вздохнула я. «Обзвоним всех наших, может, у кого знакомый бандит завалялся». Ленка с грустной миной плелась рядом, — Видно, прикидывала, кому звонить, пока вдруг не завопила на всю улицу. «Есть! У Наташки знакомый бандит есть, она сама говорила, давай ей звонить!» Тут до меня дошло, что подружка вполне серьёзно собирается встречаться с мафиози, и я загрустила. Некоторое поглупение подруги было вполне понятно и даже извинительно, у меня тоже голова кругом, поэтому я не стала высказываться на предмет её способности, а решила деликатно избавить её от этих мыслей. «Не стоит волновать Наташку, у неё постельный режим. С бандитами можно и завтра разобраться, а сейчас я спать хочу и есть. Я тоже хочу. Хорошо, идём спать, только сначала к Фазеру заглянем, очень я за него волнуюсь». Мы зашли к Ленке и убедились, что дядя Юра в Нирване, чем подружка осталась довольна. «С Фазером порядок, теперь можно и выспаться. Идём в столовку обедать». Спать к тому моменту хотелось так, что даже мысли о идее не вдохновляла, и мы пошли спать к Наташке, решив, что у неё безопаснее. Вошли в квартиру, и мне сразу бросилась в глаза большая спортивная сумка, которая стояла возле двери. Я могла бы предположить, что Наташка вернулась внезапно, если бы точно не знала, что сделать это из сломанной ноги она не в состоянии. К тому же Наташка улетела с чемоданом, что я помнила абсолютно точно, раз тот самый чемодан мне тащить пришлось. Исходя из этих соображений, я замерла, уставившись на сумку и даже схватила Ленку за руку. «Ты чего?» — испугалась она. «Сумка?» — шепнула я. «Может, это Наташкины родители?» Наташкины родители отправились в отпуск к родственникам. Наташка говорила, на целый месяц, но могли и вернуться. Хотя чего им делать в Наташкиной квартире, когда есть своя?» В общем, я немного успокоилась, но всё равно в гостиную входила с опаской. Только мы вошли, как Ленка остолбенела, а вслед за ней и я. На Наташкином диване лежал молодой мужчина, в джинсах и белой футболке, и сладко спал, сложив руки на груди. Одного этого было достаточно, чтобы остолбенеть, а тут ещё парень оказался на редкость интересным. Высокий. То есть сейчас уместно было бы сказать «длинный», раз он вытянулся во всю длину, и ноги свешивались с дивана, потому что им не хватало места. А футболка в обтяжку демонстрировала достоинство фигуры. Темноволосый. И с ямочкой на подбородке. На вид лет двадцать семь или чуть больше. Короче, выходило, что это о нём я мечтала всю жизнь. «Шикарно!» — возопила Ленка. Я хотела с ней согласиться, но вдруг поняла, что мы о разном. Внимание подружки привлекли кроссовки, которые стояли возле дивана. Она присела рядом и на них уставилась. «Я таких еще не видела. Наверное, последняя модель». «А больше ты здесь ничего не замечаешь?» — возмутилась я. «Мужика, что ли?» «Так это Матвей!» Наташка мне про него рассказывала и фотку показывала. «Ты что, забыла?» «На меня такие даже не смотрят, значит, и мне на него смотреть ни к чему». «Он всё равно Наташкин!» но Я почувствовала лёгкий укол в сердце и сразу вспомнила фотографию. Ну, конечно, новый Наташкин знакомый, из-за которого она с Димой поругалась. Только что он делает на её диване? Я уже собралась задать этот вопрос, как парень открыл глаза, взглянул на меня и с улыбкой произнёс. «Ангел!» «Вот уж нет!» — влезла Ленка. «Как накатит, так хуже чёрта!» И вообще она комплексует из-за своей внешности. Так что вы поосторожней. Не вздумайте называть её ангелочком. Я всегда радуюсь, когда подружка берётся меня кому-нибудь представить. Если тебе дал характеристику кто-то вроде Ленки, то хорошо уже то, что хуже просто не бывает, а значит и беспокоиться не о чем. Он перевёл взгляд на неё и кивнул. Учту. И поднялся. Спросил задушевно. Вы Наташины подруги? — Ага, — ответила Ленка, на которую напала словоохотливость. На меня же, по правде, напал столбняк, а всё дело было в глазах парня. Ярко-синие, с длинными ресницами, они оказали бы честь любому популярному актёру. Я быстренько всех перебрала в уме кого таких глаз не вспомнила. — Я Елена, а это Катя. Мы кактус пришли поливать, а вы Матвей? — Так Наташа вас предупредила, — обрадовался он. — О чём? — не поняла Ленка. — О том, что я поживу здесь пару дней. У меня проблема. Одну квартиру я продал, другую купил. Свою освободил, а въехать в новую пока не могу. Наташа дала мне ключ. — Вы не возражаете? — А чё нам возражать, если Наташка не против? — И как-то сплевать не надо. — Она ногу сломала, вы в курсе? — Да, я ей звонил сегодня... — Ужасное несчастье. — Угу, — кивнула Ленка. — Мы переглянулись. Пора было выметаться отсюда, но кое-какие сомнения во мне присутствовали, я сказала. — А Наташа не говорила, что вы здесь жить будете. — Да я и сам в этом не был уверен. Взял у неё ключи на всякий случай. — Наверное, я бы тоже оставила ключи от квартиры такому парню. Хотя, если верить Наташке, они с Матвеем едва знакомы. «Я думаю, вам следует ей позвонить», — понаблюдав за мной, сказал Матвей, достал из кармана мобильный и стал набирать номер. «Вот, пожалуйста», — и протянул мне трубку. «Привет», — сказала я в трубку и пошла на кухню, чтобы поговорить без свидетелей. «Что у вас опять?» — голосом мученица спросила Наташка. «У нас?» «Матвей!» «То есть у тебя в квартире?» «Да знаю я», — звонил он мне. Если честно, я про него совсем забыла. В этом месте я подумала, что забыть такого парня затруднительно. Все эти передряги в конец меня доконали. Ему временно жить негде, и я обещала его приютить. — Слушай, а кто он? — перешла я на шёпот. — В каком смысле? — Чем занимается? — Да фиг знает. Он что-то говорил, но я внимания не обратила. Он когда говорит, я вообще ни на что внимания не обращаю. Так бы вот смотрела и смотрела. «И ты дала ключи от своей квартиры неизвестно кому?» — возмутилась я. «А что я, по-твоему, жулика от порядочного человека не отличу?» — в свою очередь возмутилась Наташка. Я вдруг вспомнила, что волновать её нельзя, и спросила нерешительно. «Ну, хоть что-нибудь ты о знаешь?» «Да мы только-только познакомились, а тут ещё Дима. Встречались всего раза три. Даже не целовались». «Я тебя не об этом спрашиваю». А о чём, Катька?» А вдруг заволновалась она. «Не вздумай влюбиться. Такие парни не для тебя. Он разобьёт твоё сердце, а мне потом мучайся с тобой. Я не из жадности. Просто у таких, как он, девок табун. И все на всё готовы. Вот нафига тебе такое счастье?» «А тебе нафига?» Не удержалась я. «Я другое дело. Голова никогда не теряю. Короче, пусть живёт». Но вы все-таки заходите за вещами, приглядывайте. Я мысленно чертыхнулась и вернулась в гостиную. Ленка, конечно, не придумала ничего умнее, как начать вы спрашиваете Матвей о его кроссовках. Ничего ценного он сообщить не мог, кроме того, что купил их в фирменном магазине на Литейной. «Поговорили?» — повернулся ко мне Матвей. «Поговорили. А вы всегда в гостиной разуваетесь?» — в свою очередь спросила я. «Извините». Смутился он и отнёс свои кроссовки в прихожую. «Может быть, чаю?» — спросил он, вернувшись. «Я бы предпочла такси, чтобы скорее до дома добраться, но Ленка согласно кивнула». «Нам бы ещё поесть, но у Наташки холодильник пустой». «Я успел съездить на рынок», — осчастливил Матвей. «Если вы немного подождёте, я что-нибудь приготовлю». И, не слушая нашего ответа, он отправился на кухню. «Ну, ты чувствуешь...» — зашептала Ленка, — всё как положено. И неожиданно, и... Не успела я уточнить, что именно она имеет в виду, как в гостиную снова заглянул Матвей. У Наташи было много дисков. Куда они делись? Хотел включить музыкальный центр. А их нет. Выпалил Ленка. Все исчезли. — В каком смысле? — нахмурился он. Я пнула Ленку ногой, и она загрустила, отвечать пришлось мне. Наташа их на дачу перевезла. Мы там вечеринку устраивали. — Да. Я был здесь накануне её отъезда. — Мы перевезли, — влезла Ленка. — То есть мы вечеринку устроили, Наташка разрешила. Мы вернём, только позднее. — Они сейчас... А... Ленка вытращила глаза и замолчала. Стало ясно, что больше она ничего не скажет, и Матвейке вновь удалился. — Пойду спрошу, может, помочь чем? Сказала неугомонная Ленка и тоже удалилась. А я устроилась на диване поудобнее и не заметила, как уснула. Вновь я открыла глаза, когда в комнате было уже темно. Лежала на Наташкиной кровати, заботливо укрытая пледом. Сладко потянулась и решила, что ничто не мешает мне ещё поспать. А потом озадачилась. Как я оказалась на кровати? Потом мне понадобилось в туалет. Я вышла из спальни и увидела, что свет в кухне горит. И оттуда доносились голоса, в основном Ленкин. Она рассказывала что-то, захлёбываясь от счастья, любопытство разбирала, и, посетив туалет, я заглянула на кухню. За столом напротив друг друга сидели Матвей и Ленка. Подружка была здорово на навеселе, хотя стол украшала бутылка французского красного, и то недопитая. Но, учитывая, что спали мы последнее время редко, Ленкин опьянение понятно. Стол был сервирован по всем правилам с тремя свечами, которые уже догорали. — Хм, проснулась? — обрадовалась Ленка. — А мы тебя будить не хотели. Жалко. — Съешь что-нибудь? — Нам домой не пора? — Зевнов спросила я. Ленка с прискорбием взглянула на Матвея. — Зачем же домой? — подал он голос. — Места всем хватит. Может быть, все-таки покушаете, а? Мясо, по-моему, удалось. — Не сомневаюсь, — ответила я. Спокойной ночь Я отправилась назад в спальню, подумав, что наконец-то Ленке повезло. Она ещё болтала, что такие, как Матвей, на неё не смотрят. В конце концов, любят не за внешность, а за душевные качества. А Ленка — человек хороший.